Глава 21. 2 месяца назад, когда Эндрю довёз миссис Шарп до Ноттинг-Хиллской станции, она доехала затем подземкой до Оксфордской площади, а оттуда торопливо пошла по направлению к улице Королевы Анны. Она уговорилась со своей приятельницей, сестрой Тренд, служившей у доктора Хемсона, пойти вместе в Королевский театр, где Луи Сейвери, которым обе они восторгались, выступал в Кирцегине. Но так как было уже четверть девятого, а спектакль начинался в три четверти девятого, то у миссис Шарп оставалось очень мало времени на то, чтобы зайти за своей знакомой и добраться до верхнего яруса театра. Теперь, вместо того, чтобы на досуге вкусно пообедать в Корнерхаузе, как она рассчитывала, ей оставалось только перехватить по дороге сэндвич, а то и вовсе ничего не поесть. Поэтому миссис Шарп, шагая по улице Королевы Анны, чувствовала себя горько обиженной. Перебирая в памяти все события дня, она так и кипела негодованием и возмущением. Поднявшись на крыльцо дома номер 17C, она поспешно нажала кнопку звонка. Дверь отперла сестра Тренс с выражением грудкого упрёка на лице. Но раньше, чем она успела заговорить, миссис Шарп схватила её за руку. "Дорогая моя", сказала она скороговоркой. "Извините, пожалуйста, что опоздала. Но какой у меня сегодня был день, если бы вы знали". Я вам потом расскажу. Всё потом расскажу. Дайте мне только войти и оставить у вас свои вещи. Если я не буду переодеваться, то мы, я думаю, можем сразу же выйти. В ту минуту, когда обе женщины стояли в коридоре, с лестницы сошёл Хемсон, нарядный, сияющий в вечернем костюме. Увидев их, он остановился. Фредди никогда не упускал случая очаровать кого-нибудь. Его тактика отчасти в том и состояла, чтобы нравиться людям и извлекать из их расположения все, что возможно. «Хеллоу, сестра Шарп!» – сказал он очень весело, доставая папиросу из своего золотого портсигара. «У вас усталый вид. И почему вы обе здесь так поздно?» и «Я как будто слышал от Серстры Трент, что вы сегодня собираетесь в театр». «Да, доктор», – ответила миссис Шарп, – «но я... Меня задержал доктор Мэнсон из-за одной своей больной». А вот как. В тоне Френди послышалось что-то вроде вопроса. Этого было достаточно для Шарп. Глодавшая её обида, неприязнь к Эндрю и Чарльзэ Хемсона вдруг развязали её язык. Никогда в жизни я ещё не переживала такого дня, как сегодня, доктор Хемсон. Никогда. Забрать из больницы Виктории больную и потихоньку увести её в это вельвью. И там доктор Менсон меня задержал на целый день, пока он делал ей пневмоторакс вместе с каким-то человеком, который вовсе не врач. С трудом удерживая злые слёзы раздражения, миссис Шарп изложила Хемсону всю историю. Когда она закончила, наступила пауза. Глаза Фредди приняли странное выражение. "Это всё возмутительно, сестра", сказал он наконец. "Но я надеюсь, что вы не опоздаете в театр". Вот, что сестра Трент. Наймите за мой счёт такси. Включите эту сумму в запись ваших расходов. Ну, а теперь вы извините, мне пора идти. А вот этот джентльмен пробормотала сестра Шарп, сопровождая его восхищённым взглядом. Ну скорее, дорогая, зовите такси. Френди ехал в клуб, погружённый в размышления. Со времени ссоры с Эндрю он в силу необходимости спрятал самолюбие в карман и опять сошелся с Дидменом и Айвори. В этот вечер они обедали втроем в клубе, и во время обеда Фредди не столько по злобе, сколько желая заинтересовать собеседников, снова теснее сблизиться с ними, сказал небрежно. А Мэнсон-то, оказывается, проделывает недурные штуки с тех пор, как он с нами порвал. Я слышал, он начал поставлять пациентов этому субъекту Стилмену. Что? Айварет положил вилку. И работает с ним в доле, насколько я понимаю. Хемсон изложил свою версию всей истории. Когда он закончил, Айварет спросил неожиданно резко: "Это правда?" "Ну, милый мой", ответил Фрейд оскорблённым тоном. Я слышала это от его медсестры не далее, как полчаса назад. Последовало молчание. Айвори опустил глаза и опять принялся за еду. Но под этим спокойствием крылась свирепая радость. Айвори не мог простить Менсону его последнего замечания после операции Видлера. Не отличаясь чувствительностью, Айвори был адски самолюбив, как человек, знающий своё слабое место и ревниво скрывающий его от чужих глаз. В глубине души он знал, что он плохой хирург, но никто ещё не говорил ему этого с такой резкостью, как Менсон. не давал ему почувствовать в полной мере его невежество из-за эту горькую истину он возненавидел менсона хэмсон и дидмен несколько минут разговаривали между собой пока айвори не поднял голову тон его был бесстрастен не можете ли вы узнать адрес этой сестры милосердия фредди прервал разговор и уставился через стол на айвори конечно могу Мне кажется, хладнокровно размышлял Слуйвари, что тут следует что-нибудь предпринять. Между нами, говоря, Фредди, у меня до сих пор не было времени особенно заниматься вашим Менсоном, но то, что я услышал, уже переходит всякие границы. Я говорю из чисто этических соображений. Только на днях Гэтсби как раз говорил со мной об этом, стил мне. О нём начинают шуметь газеты. Какой-то невежественный болван с флицтриц стал списывать бесспорных случаев исцеления стильными больных, от которых отказались врачи. Ну, знаете, эти обычные басни. Гэтсби здоров сбишо. Кажется, честно на одно время лечился у него раньше, чем обратился к этому шарлатану. Да. Что же будет, если врачи-профессионалы начнут поддерживать этого мерзкого чужака? Чем больше я думаю об этом, тем меньше мне это нравится. И я намерен немедленно переговорить с Гэтсби. Он подозвал Оки. "Узнайте, здесь ли сейчас доктор Моррис Гэтсби. А если нет, скажите швейцару, чтобы он узнал по телефону, дома ли он". Хэмсон устало сразу не по себе. Он не был злопамятен и не питал никакой вражды к Менсону, которого всегда любил по своему поверхностной и эгоистичной. Он пробормотал: Меня в это дело не впутывайте. Не будьте ослом, Фредди. Что же вы допустите, чтобы этот субъект безнаказанно обливал нас грязью, а ему все сходило с рук? Лакей воротился с известием, что доктор Гэтсби дома. Айвори поблагодарил его. Боюсь, что в бридж мне уже сегодня не удастся поиграть, друзья. Разве только если Гэтсби окажется занят. Но Гэтсби оказался свободен. И в этот вечер Айвори побывал у него. Они не были близкими друзьями, но достаточно хорошими знакомыми. Так что хозяин поставил на стол свой почти самый лучший портвейн и коробку приличных сигар. Знал или нет доктор Гэтсби о репутации Айвори как врача, он во всяком случае был осведомлён о положении, которое Айвори занимал в обществе. А этого было достаточно, чтобы Морис Гэтсби, жаждавший успехов в свете, предупредительно отнёсся к нему. Когда Айвори упомянула цели своего визита, Гетсби не понадобилось притворяться. Он действительно был живо заинтересован. Он нагнулся вперёд, устремив маленькие глазки в лицо Айвори и внимательно слушал то, что рассказывал гость. Ах, чёрт побери, воскликнул он с несвойственной ему горячностью, когда тот закончил. Я этого Менсона знаю, Он короткое время служил у нас в комитете труда, и уверяю вас, мы были очень рады, когда от него избавились. Этот человек совершенно не нашего круга. Манера у него хуже, чем у любого рассыльного. И неужели вы серьёзно говорите, что он увёз из Виктории больную? Это, верно, кто-нибудь из больных сороку года. Увидим, что скажет на это сорогу. И передал её Стильмину. Более того, он сам помогал Стильмину при операции. Если это правда, осторожно заметил Гэтсби, то это уголовное дело. Видите ли, Айвори сделал приличную случаю паузу. Совершенно таковая и моя точка зрения. Но я воздержусь от каких-либо выступлений против него, так как я одно время был с этим господином знаком ближе, чем вы. Мне бы не хотелось подавать заявление от своего имени. Тогда я его подам. сказал Гетсби авторитетным тоном. Если то, что вы мне сообщили, подтвердится, я самолично подам жалобу. Я бы считал, что изменяю долгу, если бы не сделал этого немедленно. Вопрос очень нужный и важный, Айвори. Этот стиль минопасин не столько для публики, сколько для нашей профессии. Я уже, кажется, рассказывал вам недавно на обеде, что мне о нём известно. Он угроза нашему положению, нашей квалификации, нашим традициям. Он угрожает всему, за что мы стоим. Единственный выход для нас изгнать его из нашей среды. Тогда он рано или поздно попадёт в беду из-за отсутствия у него диплома. Слава Богу, решение этого вопроса ещё в наших руках. Мы можем ему подписать смертный приговор. Но если этот субъект и ему подобные сумеют обеспечить себе сотрудничество врачей и профессионалов, то мы погибли. Так и знайте. К счастью, в этих случаях медицинский совет до сих пор всегда обрушивался как тонна кирпича на голову виноватых. Помните историю с Хексемом, который несколько лет тому назад помогал в качестве наркотизатора к как какому-то неучу. Его немедленно убрали. Чем больше я думаю об этом нахалестил мне, тем больше укрепляюсь в своём решении примерно его пручить. Если разрешите вас оставить на минуту, я сейчас же переговорю по телефону с Орогуда. а завтра придется опросить сестру Милосердия. Он позвонил доктору Сору Гуду и на следующий день в присутствии последнего опросил миссис Шарп и заставил подписать ее показания. Они были настолько убедительны, что Гэтсби немедленно снесся со своими поверенными фирмой Бун и Эвертон на Блумсберег и Сквер. Разумеется, он терпеть не мог Стилмана. но, кроме того, он уже с удовольствием предвидел благо, уготованные такому борцу за врачебную этику, каким он себя выкажет в этом случае. Пока Эндрю искал забывения в Лантоне, процесс против него неуклонно развертывался обычным порядком. Правда, Фредди, в ужасе прочитавший в газете заметку о смерти Кристин, позвонил к Айвери и сделал попытку прекратить дело. Но было уже слишком поздно. Заявление было подано. Комиссия по уголовным делам рассмотрела это заявление, и Эндрю было послано письмо с предложением явиться на ноябрьское заседание Совета и дать объяснение по поводу предъявленного ему обвинения. Это-то письмо Эндрю теперь и держал в руках, побелев от ужаса перед угрозой, скрытые в официальных выражениях письма. Что вы, Эндрю Мэнсон, добровольно и сознательно 15 августа сего года помогали некоему Ричарду Стилмену не зарегистрированному в качестве лица медицинской профессии заниматься врачебной практикой. И что вы таким образом являетесь его сообщником в этом деле. И в силу этого вы обвиняетесь в подступках, позорящих вас как лицо данной профессии.